Вы были близко знакомы из княжной таракановой, которую изобразил на полотне художник Флавицкий. Длинноволосая красавица в тюремной камере, спасаясь от наводнения, вспрыгнула на топчан. По описанию историков она действительно отличалась редкой красотой и из-за этого даже была насильственно увезена в Россию Алексеем Орловым. Но оказалось, что литературный образ отличался от реального. При реконструкции Новоспасского монастыря Архимандрит Алексей пригласил меня для идентификации некоторых захоронений. Там я и познакомился с героиней романов, княжной Таракановой в Миру и загадочной инокиней Досифеей после пострижения в монахине, которая грехи своих авантюр искупала в монастыре и умерла в 1808 году. Ее лицо и фигура были далеки от пропорций эстетических канонов. Мало того, что лица и невысокоростом, но еще и горбатые после перенесенной в детстве травмы. А вдоль передних зубов шли горизонтальные бороздки следствие стресса, голодания или травмы. Поэтому из-за физических дефектов княжна не могла даже претендовать на престол. У Ивана Грозного не было презерватива. Какие, скажем так, известные черепа вы еще держали в руках? Когда в останках Ивана Грозного нашли повышенное содержание ртути, мышьяка и свинца, то первой версией было то, что его отравили. Но позже выяснилось, что этими средствами царь лечился от венерических заболеваний. В 1991 мы нашли останки, принадлежащие мореплавателю Витусу Берингу. Через мои руки прошли черепа голландского мореплавателя Вильяма Баренца и участников экспедиции Амундсена, Тессема и Кнудсена. В начале 90-х нам дали правительственное задание определить подлинность останков великого венгерского поэта Шандера Пётефи, найденных на Байкале. Они оказались фальсификацией. Естественно, участвовал в экспертизе царских останков. Несмотря на многочисленные споры, поверьте, это подлинные останки царской семьи. Можно ли по объему черепа определить интеллект человека? Между черепом и гениальностью нет прямой зависимости. Самый маленький мозг был у Анатоля Франца 1 ,180 кг 180 грамм а самый большой у Ивана Тургенева 2 кг с лишним, но писали они оба гениально. Встречаются мозги и потяжелее, но далеко не у интеллектуалов. Вес мозга у мужчин больше, чем у женщин. Но дамы, как известно, не глупее кавалеров. Вечные кости. Из семи тысяч черепов, что вы держали в руках, какой вам запомнился так, что даже снился? Меня поразили два случая, когда я работал в военно-медицинской академии с криминологической коллекцией. И там наткнулся на огромнейший череп. Больше него я до сих пор не встречал на котором каллиграфическим почерком было написано, что он принадлежал некоему поручику Вишневецкому, погибшему на дуэли. А рядом с ним был очень маленький череп, у которого была третья глазница, диаметром 20-25 мм, которая располагалась над переносицей. Это не было трепанационное отверстие, поскольку тогда были бы видны лобные пазухи. Выходит, что были люди с тремя глазами. Я говорил потом о своей находке коллегам. Они смотрели на меня, как на ребенка. У вас такая профессия, когда все время сталкиваешься со смертью. Кому, как не вам, знать, есть ли душа. Она должна существовать. А если нет, то ее надо было придумать. Мы исследовали святые мощи из Владимира Суздальских музеев и наткнулись на останки архиепископа Фадея рядом с которым обнаружили фрагмент кости, владельцу которой было не менее полутора тысяч лет. Наше медицинское заключение подтвердили и монахи. Это действительно были кости практически вечно живущего человека. Значит, есть люди, живущие вечно. Преступниками рождаются? А вообще, почему одни люди становятся преступниками, а другие за всю жизнь мухи не обидят? Ученые, давно заботившиеся этим вопросом, пытаются ответить. Так достоверно известно, что даже разлученные в детстве однояйцевые близнецы в 70% случаев повторяют судьбу друг друга, в том числе и преступную. Следователи часто сталкиваются с такими, казалось бы, невероятными фактами. Допрашивая только что пойманного убийцу, брат которого уже пять лет сидит в тюрьме, они слышат рассказ о совершенном преступлении, точь-в-точь -точь повторяющим действие родственника. Что это, генетика или результат воспитания? А может быть все-таки прав доктор Ламброзо, утверждавший, что это особо опасный вид гоба-сапиенса? Люди представляют собой единственный вид, который постоянно совершает массовые убийства, считает доктор медицины Виктор Ягодинский. Согласно подсчетам, По меньшей мере 3 миллиарда человек погибли в ходе 14 тысяч войн. Беспредельная жестокость, столь ярко и щедро демонстрируемая человечеством, не имеет аналогий в мире высших животных. Но в то же самое время она парадоксальным образом сопоставима, вплоть до буквальных совпадений с нравами, царящими в мире существ, весьма далеких от рассудочных форм поведения – насекомых, рыб, и даже примитивных организмов, вроде бактерий, вирусов. Человек разумный ведет себя нисколько не умнее пауков в банке. В свое время доктор исторических и философских наук, почетный доктор Клермон Ферранского университета во Франции, профессор Борис Поршнев, выдвинул интересную концепцию развития гомо-сапиенса. Человечество, по его мнению, в своем становлении прошло страшную стадию От дельфофагии, что переводится как поедание собратьев. То есть человеческая история началась с людоедства, с хищности, противоестественно направленной на представителей своего же, тогда еще единого вида. Лишь с развитием цивилизации возникла видовая неоднородность. Предполагается, что сегодня человечество состоит из совершенно различных видов, двух хищных и двух нехищных рассказывает Виктор Николаевич. К первым относятся суперанималы, сверхживотные, потомки первоубийц, адельфофагов и сугестеры псевдолюди, агрессивные и коварные приспособленцы. Сугестры стали подражателями и приспешниками суперанималов. Хищные виды пошли по пути наименьшего сопротивления уже обкатанному природу, зверскому жестокость и хитрость. Проявления их поведения весьма разнообразны, от морального издевательства до изуверских пыток и убийств. В этот вид зачастую попадают вожди, политики, мошенники, революционеры, бандиты, маньяки. Но этих хищных гоминидов пока 10% от всего населения планеты. Большую же массу составляют два нехищных вида, которые характеризуются врожденным инстинктом Неприятие насилие, Диффузный вид, от слова диффузия, распространение, растекание, люди, легко поддающиеся внушению, и неоантропы, менее внушаемые люди, обладающие обостренной нравственностью и самокритичным мышлением. Но у этого вида людей есть один существенный недостаток. Они могут проникнуться лозунгами и идеями хищных гоменидов пойти у них на поводу и стать неуправляемой толпой, способной все крушить и ломать, или их способными учениками. Зверство заразительно. Это доказывают факты. Согласно статистике, в начале 90-х каждый час в мире совершалось два убийства. Сегодня кого-то лишают жизни каждые 16 минут. Вообще, с каждым годом количество преступлений, экономических, политических, уголовных, В мире возрастает примерно на 10%. Выходит, лето так через 10 мир может превратиться в одну преступную группировку. Один двуногий с каждым днем все больше опасается другого двуногого. Можно ли бороться с агрессивностью? Можно, отвечают ученые. Например, доцент Российского государственного медицинского университета Владимир Ситников предлагает жесткий метод. Есть такой психологический комплекс сверх мужчин и сверх женщин которые проявляются у людей с генетическими особенностями. У них по непонятным пока причинам удваивается одна из половых хромосом. Например, у мужчин обычно их всего пара – XY, а у большинства серийных убийц – XYY. Соответственно, у женщин с преступными наклонностями – XXX. Также у них в крови содержится более высокое количество гормонов, увеличивающих склонность к агрессии тестостерона, адреналина, эстрогена, прогестерона. Поэтому вполне возможно корректировать людей с антисоциальными болезнями при помощи генной инженерии. И уже сегодня есть теоретические программы. Согласно им, с помощью специальных тестов можно найти людей, которые не способны убить ни при каких обстоятельствах, расшифровать их генетические программы, клонировать нормальный ген и ввести его в клетки больного организма где он и заменит функцию мутантного. Это подтвердили опыты в Центре генетики в Кливленде, США, на бойцовых собаках, которым кололи гены баллонок. А доктор психологических наук Владимир Дубин – сторонник мягкого метода. Агрессию можно направить в другое русло. Например, заняться тяжелыми видами спорта, вроде подводного плавания или альпинизма. Они открывают клапан. А психологи, психоаналитики могут помочь людям, страдающим от недостаточной психологической разрядки с помощью специальных тренингов. Можно, конечно, пожалеть двуногих хищников, которым не повезло родиться со здоровыми генами. Пожалеть, когда ты их видишь на экране телевизора или читаешь про них книги. Но вот когда сталкиваешься с ними нос к носу в темной подворотне или оказываешься в одном зале на спектакле Нордост, то генная инженерия для искоренения таких нелюдей из общества кажется всего лишь легким шлепком по попке. Хочется взять в руки автомат и... Но вот когда возникает такое желание, по-неволе призадумаешься, а кто же ты сам? Диффузия, легко впадающая в гнев, или суперанимал, которому ничто зверское не чуждо? А может, виноваты родители в том, что своим равнодушием озлобляют своего ребенка, который, вырастая, жаждет мести? Так, например, последние исследования показали, что к насилию склонны сладкоежки. Дети, ежедневно употреблявшие сладости, во взрослом возрасте чаще проявляют агрессию. К такому неожиданному выводу пришли британские исследователи. Группа сотрудников Кардивского университета во главе с доктором Саймоном Муром изучила информацию о 17,5 тысячах, жителей Туманного Альбиона, родившихся в апреле 1970 года. Ученых интересовало питание участников исследования в десятилетнем возрасте, а также обвинения в применении насилия, предъявленные им к 34 годам. Выяснилось, что большинство людей, 69% отличающихся агрессивным поведением, в детстве ели сладкое почти каждый день. А вот среди тех, у кого нет проблем с законом, Бывшими сладкоешками оказались лишь 42%. Причем выявленная зависимость прослеживалась и после исключения факторов, которые также могли повлиять на агрессивность подопытных, включая место жительства, воспитания и образования. Точную причину такой взаимосвязи ученые пока не назвали, но некоторые предположения уже сделали. Потакая капризом ребенка и постоянно давая ему шоколад и конфеты, Родители приучают его к тому, что он всегда может получить то, что хочет, без усилий и ожидания», объяснял доктор Мур. «А когда человек не умеет считаться с другими и жертвовать удовлетворением своих потребностей, у него развивается склонность к импульсивному поведению и даже преступлениям». Профессор Алан Мэрион Дэвис, президент Британского фонда общественного здравоохранения, дает другое объяснение проблеме. Часто конфеты дают тем детям, которые изначально требовательны и агрессивны, чтобы успокоить их. В будущем такой фактор сдерживания жестокости у них пропадает, и все эмоции выплескиваются наружу. А вот как прокомментировала исследование своих иностранных коллег Ирина Михнева, клинический психолог, главный врач медицинского диетологического центра клиника доктора Ионовой. Эта проблема требует более глубокого и детального изучения. На настоящий момент с уверенностью говорить о наличии прямой зависимости между количеством поглощенных в детстве сладостей и склонностью к жестокости и насилию во взрослом возрасте нельзя. Другое дело, что часто дети лакомятся шоколадами и конфетами, если они испытывают дефицит любви, внимания и поддержки со стороны родителей. Да и сами мамы и папы часто компенсируют свое отсутствие, задаривая ребенка сладостями. Со временем у таких детей накапливаются обиды и претензии не только к родителям, но и к окружающим людям. Именно этот дефицит заботы, а вовсе не сама любовь к сладкому, в будущем может вылиться в протестное и даже агрессивное поведение.